Глава двенадцатая. Есть след. «Четвертый взвод. Седлай коней!» — крикнул, подходя к темной колышущейся массе Тимофей. «Походную колонну, подвое отделение Кошлево в голове!» Перехватив поводью воде он вставил левую ногу в стремя и запрыгнул на коня. «Пошли!» — и чуть ускорился, ведя взвод к выходу из села. «С дороги!» — янтарь сам принял, чуть левее обходя роту югерей «Осторожнее! Стопчете! Удопрете!» — донеслись крики и ворчания от колышущейся лицкой массы. «Рот закрой!» — рявкнул едущий за спиной Тимофей Кошелев. Это сейчас коней в намет пустим. В сторону отойди!» На выходе из села от караульного поста к драгунам подбежал мушкетерский унтер. «Старший кто?» — крикнул он, пытаясь разглядеть людей в темноте. «Рапорщик Гончаров, Нарвский Драгонский, Драгунский», — громко назвался Тимофей. «Младший унтер-офицер Овечкин, Саратовский мушкетерский полк», — представился пехотинец. «Ваше благородие, местная сотня не стала вас дожидаться, по дороге пошла. Вы за ней следуйте. Тут до Дилижана путь только один, в стороны никуда с него не свернете. А до села больше трех десятков верст отсюда. Небось, до полудня вам придется туда ехать». Понял? Благодарю, братец, кивнул Тимофей. Скоро капитан будет эскадрон следом вести. Ты доложи ему, что мы вслед за местной сотней двинулись. Это, само собой, ваш броть, кивнул Лунтер. Доложусь! Рогатки убирай! крикнул он, обернувшись. Совсем их убирай, сейчас все войско из села начнет выходить. Конных ополченцев нагнали часа через три в небольшую долине ручья. Сотни. Это подразделение можно было назвать с большой натяжкой, десятков шесть от силы, при холодном оружии с сабель и пик, на разномастных конях и в худой рваной одежке. Только лишь у самого сотника виднелся за спиной старенький карабин. У коня же сброя была неплохая, ничуть не хуже драгунской. — Давид Сарксян, — с важностью оглядывая подъехавшего русского офицера, произнес командир ополченцев. «Мой сотня!» — гордо кивнул он на отдыхающих всадников. «Прапорщик гончаров Тимофей!» — улыбнулся драгун. «Передовой полковой дозор!» «Почему так долго ехать? Бояться темнота, да?» — нахмурившись, спросил его сотник. «Мы долго ждать, совсем устать, спать хотеть!» «Как положено ехали!» — посмотрел ему прямо в глаза Тимофей. «Почему сами нас не дождались у выезда из села?» Вам местным эта дорога известная, а для нас она новая, да еще и в ночи. Луна светить, презрительно фыркнул армянин. Ехать за нами! И повернулся поправить у коня седло. Взвод, полчаса передышка, ничего ему не ответив, скомандовал Гончаров. Коней напоить самим оправиться. Ехать! Долго вас ждать! Возмущенно выкрикнул, обернувшись сотник. «Без вас уйти! Потом большой генерал жаловаться!» «Жалуйся, кому хочешь!» Тимофей сплюнул и повел коня к ручью. «Без вас теперь днем до Дилижана доберемся!» Сарксян что-то возмущенного опил на своем, но Тимофей уже было не до него. «Овса пока не задаем!» — крикнул он, зачерпывая в ведро в воду. «Подковы всем проверить, упряжь оглядеть! Скоро в горы зайдем, чтобы у каждого был порядок!» Шушукались неподалеку ополченцы, ходил, покрикивая в отдалении их сотник. Драгоны же, сделав все, что было нужно, прилегли. — Бляди, Васильевич, какая важная птица! — кивнул на сотник Ичанов. чанов. — Как цапля с карабином туда-сюда снует, красуется! Нашему командиру дерзил. Может, отдубасить его и карабин отобрать? Хороший так-то карабин, хоть и пошарпанный. Казакам за рупель за полтину толкнуть можно. «Дурья, не майся, Ванька!» — проговорил с досадой Кошлев. «Только вот глаза прикрыл, а тут ты с этим насастом. Нужно будет, и командир его сам осадит, с него, небось, станется. Видишь, если терпит, значит, так оно надо. Нам с этими скоморохами еще несколько дней рядом ехать. Дорогу-то нужную, только они одни знают». «Взвод, подъем!» — разнеслась громкая команда. — Походный порядок тот же. Оружие держать наготове. — Ну вот. А ты, Васильевич, дремать хотел. Уже глаза прикрыл. Вставай, Чанов потянулся и пошел к своему стариноженному коню. Ехали без остановки до рассвета. Впереди двигалась ополченческая сотня, позади нее шагах в ста следовали драгоны. На утренний отдых Сарксян расположился основательно. У более пологого берега речки запылали костры и запахло мясным духом. «Мясо разогревает. У них уже готовое в сидельных торбах ехало. Кивнул, сглатывая слюной Еланкин. Может, и нас тоже угостят?» «Ага, конечно, угостят. Водой из реки», — мыкнул Ярыгин. «Доставай сухари из саквы Колька. И переходим на привычный походный порцион». Драгуны быстро перекусили, а потом отдыхали на растерянных попонах. Армяне же веселились, кричали, бегали по берегу, в общем, вели себя свободно и, похоже, продолжать путь, пока не собирались. — Давид, ехать нужно, — подошел к сотнику гончаров. — До подхода войск нам дилижан нужно проверить, вдруг там неприятель. — Тиму, садись баран кушать, вино пить, — похлопал около себя по земле тот. — Не спешить, хорошо отдохнуть, хорошо поспать, потом ехать. Перс, далеко, я его не бояться, и ты не бояться! Спасибо, поели уже, покачал головой Гончаров. Поехали, Давид. Солнце еще не сильно печет, сейчас хорошо ехать, привел он еще один довод. И не ехать, мне отдыхать, покачал головой Сарксян. И ты отдыхать, ждать нас. Ну, как хотите, ешьте, спите, буркнул Тимофей. Генерал подъедет, сам ему потом объясняй, почему тут встали. «Взвод! По уходим!» Около двух часов драгоны ехали в одиночку, потом их нагнала сотня Давида. Старший ее проехал мимо русских в мрачном молчании. В дележан отряд зашел около полудня. Неприятеля здесь в окрестностях не было, и Тимофей дал своим людям длительный отдых. Далее было трое суток перехода по горам, дороги везде были узкие, и идти приходилось спешившись. На четвертый день отряд спустился в долину к развалинам старинной крепости. Гетабак! Показал рукой на них молодой десятник из ополчения. Шамхор, скоро-скоро! махнул он на север. Один день всего шамхор идти. Тигран, а тут еще дороги на юг есть, поинтересовался Тимофей. На хичевань, Карабах, Шуша, дороги. Айо, да! кивнул тот. Старинная дорога, воскишен в Арденис армянский. «Идти от Гелам, озеро Сиван, армянский, Шамхор. Очень трудная дорога, кругом горы, плохо ходить. Наша дорога, хорошо». «А сколько до нее еще, до этой дороги?» — поинтересовался Тимофей. «Солнце там быть», — показал на небо десятник. «Немного вниз уйти, и потом поворот на дорога Полдня пройти, вечер не наступить, и быть поворот». — Там дальше дорога хорошая, ногами не ходить, садиться на конь и ехать. — Часа три, а ли около того до поворота, похоже, осталось, — предположил стоящий рядом Кошлев. — Поспешим, ваш бродь. — Поспешим, — кивнул прапорщик. — Вот там мы и за Отряд прибавил хода, еще до наступления вечера вышел с узкой дороги на более широкую. Здесь можно было уже действительно ехать верхом. Армяне оседлали коней, Давид что-то им прокричал, и они, подстегнув их, понеслись вперед. — Надоел ногами идти, вон как припустились! — кивнул вслед сотни чанов. — Стой, стой, не балуй! — погладил он фыркающего коня. — Еще немного на ночлег будем вставать, а там и накормлю, и напою тебя. — Колонна бодвая оружие держать про себя, крикнул, перехватывая поудобнее, мушкет Тимофей. — Вперед! и тронул поводья. Где-то неподалеку и должен быть тот поворот на заброшенную дорогу, про который рассказывал Тигран. А вдруг впереди в отдалении хлопнуло несколько выстрелов, и он остановил янтаря. — Стреляли вроде, ваш бродь, — проговорил, поравнявшись с ним Кошелев. — Не может же гром быть, неб чистое. Ну точно, вот еще бахнул. Напрямую из-за поворота выскочила ополченческая сотня. Армяне в панике неслись, сломя голову в сторону драгун. «Взвод спешатся! рявкнул Тимофей. «Вправо к скале принять! Стопчут!» Мимо, подняв пыль, проскакивали один за другим всадники, и вот уже на дальнем дорожном конце показались их преследователи. «Драгуны! В две шеренги!» — заорал Гончаров. «Штыки на мушкеты одеть!» «Первая шеренга — положение с колена, вторая — стоя к бою, тось!» «Персы! Сколько их там? Может быть, тысяча!» Наскочит и даже сабли не нужны, просто так стопчут!» Била в голове тревожная мысль, а руки уже сами делали такую привычную работу. Граненый штык защелкнут надули, большой палец взвел курок замка, открытый правый глаз уже совмещал мушку с прорезью целика. Три десятка русских кавалеристов перегородили узкий дорожный проход и готовились принять бой. Возможно, свой самый последний. Услышав топот позади, Тимофей обернулся. Не хватало еще обойти их с тыла. Но нет, это спешивался десяток ополченцев. — Тимо, мы стоят с вами, мисс русский! — крикнул Тигран. — Куда нам стоять? — С пиками в первую шеренгу! — крикнул Тимофей. — Не давайте им сметь нас! — Вот уже отчетливо видны черты лица первого всадника. Пора бить. зло целься! Первая шеренга огонь — огонь!» Громыхнул короткий злой залп, и на камне древней дороги упало несколько сбитых пулями всадников. «Вторая шеренга огонь — огонь!» Еще залп, и сразу пятеро вылетело из седел. Вздыбились и рухнули вместе с ними две передние лошади. Несколько несущихся по дороге коней натолкнулись на них и на леские тела, два колеса ноги рухнули прямо со своими всадниками, одного вынесло на обочину, и он, слетев вниз, расшибся о камни. «Из пистолей без команды бей!» — рявкнул Тимофей, выхватывая свой скобуры. Выстрелы грянули частой россыпью. У половины из взвода, по примеру командира, уже был свой личный пистоль в кобуре, а у многих из первого отделения и вовсе даже по два. Кто-то успел вытащить его из Ольстриди и засунуть за пояс, так что за два десятка шагов до шеренг куча битых людей и коней только увеличилась. В ответ от остановившихся перед ней всадников хлопнуло три неприцельных выстрела, после чего они развернули своих коней и поскакали прочь. «Всем перезарядиться!» — Рявкнул Гончаров. «Мушкеты с пистолями! Заряжай!» Прошло несколько минут, и, забравшись на большой валун, он оглядел подступы. В большой куче лежали убитые люди и животные, стонало несколько раненых, било копытами в и лошадь. Неприятелей в боевых порядках нигде видно не было. «Тигран, сколько до поворота на ту воскишенскую дорогу!» — крикнул с валуна Гончаров. «Далеко?» — Нет, — покачал тот головой, мало, — мало-мало ехать, совсем мало. Скоро дорога, очень близко. — Похоже, что неприятель уже подходит к повороту, — покачал головой Тимофей. А это был его передовой дозор, точно такой же, как и мы. — По количеству людей как раз сходится. Их тут около сотни было. Вот и нас, если с ополченцами считать, столько же. Около пары десятков они сейчас здесь потеряли. Сколько-то ранеными уехало, так что осеклись. Но еще немного времени пройдет, и если основные силы выйдут на этот тракт, они перекроют нам путь к Шамхору. «Нужно рискнуть», — принял он решение, спускаясь на дорогу. «Братцы, осматривайте лежащих. Чуть в сторону оттащите крайник, чтобы проход у скалы освободить. Все найденное оружие кладите сюда» минут через десять перед ним лежала пара десятков самых простых сабель кинжалы пики луки и дюжина пистолей и даже шесть кавалерийских ружей с коротким стволом французской системы карабин поднял самый ухоженный тимофей этот мы себе пока забираем и все пистоли кроме вот этих двух толкнул он ногой самые грязные и замызганные тигран сюда подойди поманил он десятника забирай пять ружей они твои и эти два пистоля «Учи, покопайся и разыщи к ним приспособы, пулелейки и шампала, а также запас патронов, только побыстрее». Армянин, вытаращив глаза, замер, как видно, пытаясь осмыслить сказанное русским. «Я брать?» — наконец пролепетал он недоверчиво. «Да-да, обшарпанное все, конечно, ну уж какое есть». Развел руками Тимофей. «Ребятки мои еще кинжалы себе заберут, а сабли нам ни к чему, лишняя только тяжесть». «И это брать?» Все не мог тот поверить своим ушам. — У меня нет такая деньга платить. — Ничего платить не нужно, — хмыкнул Гончаров. Это наш боевой трофей. А как у нас говорят, что с бою взято, то свято. Не побоялись, не бросили нас. Вот вам и награда за верность и храбрость. Браться никому ничего не нужно, а то я союзникам отдаю. Пара драгунов еще забрали по кинжалу, и Тимофей прошел по очищенному от трупов коней и людей проходу. — Трое раненых было, ваш бродь, — доложился Плужин. — Воды им дали, оттащили в тенек. — Чего теперь с ними дальше делать? — Перевесь чистая оставьте. — Пусть они раны себе сами перетянут, — приказал прапорщик. — У нас на это времени просто не будет. Допросить бы кого-нибудь, да ведь тоже некогда. Нам бы, Демьян Ерофеевич, к повороту поспешать, а мы тут время теряем. — Ваш благородие, перс оглушенный ожил, — раздался крик Чанова. «Эй, дуст! Нам шана чист». и друг, как тебя зовут, фарси. Ну, ты не мой, что ли. Нам шана чист». Фарук, пролепетал тот, глядя со страхом на здоровяка. Вот, молодец, получается, не не мой, сделал вывод Чанов. Салам, фарук! похлопал он его по плечу. Шама базабан русса Ты говоришь по-русски, фарси? Не, покачал тот головой, фарси! Только по персийски калякает, крикнул Чанов. А я боль по ихнему и не понимаю. «Пленный — это хорошо, порадовался находки Тимофей. А в генеральском штабе обязательно знающий язык человек найдется. Так, взвод, слушай меня сюда! повысил он голос. Драгоны Чанов и Сазонов везут пленного навстречу нашим. Тигран, махнул он рукой армянину. Дай на охрану вот этому человеку еще пару своих! — Все остальные идем по дороге. До темна у нас часа три еще точно есть. Нужно попробовать оседлать выход с той дороги, по которой персы двигаются. Шли на стороже. По пути попадались частые кровавые следы. А в одном месте лежала павшая лошадь. — Грудь пули пробила. И стекла бедолага. осмотрев ее, сделал вывод Кошлев. — Совсем теплая. — Так время-то всего ничего прошло. — пожал плечами Кузнецов. — А ведь капли еще и дальше видны. — Значит, ни одна она простреленная была, — вглядываясь в песок, проговорил Блохин. — Может, из кого из всадников кровенит. — Тимо, я очень спасибо тебе, — проговорил, подойдя сзади Тигран. — Мой человек из десяток, весь спасибо тебе сказать. Парус говорить не может, я за всех сказать. — На здоровье, — хмыкнул Гончаров. — Только у меня одно условие, Тигран, к тебе есть. — Закон Оренко указ, понимаешь? — кивнул тот, — понимать, слушать. — Это мой личный дар, тебе и твоим людям, Тигран, за вашу верность и храбрость, — погладил ствол карабина Тимофей. — Давиду их не отдавать. Это твое личное оружие и оружие твоих людей. Если отдашь, большая обида будет, понял? — Да, я понять, — кивнул тот. — Арги награда, мой награда, не Давид. Все верно, парги улыбнулся Тимофей. Ну что там, чисто? крикнул он, отошедший на пару сотен шагов к следующему повороту тройки Ерегина. Все спокойно, ваш брочь, отозвался Степан. С полверсты от цель все просматривается, ничего подозрительного там не видать. Прошло немного времени, и пройдя пару верст от места боя, Тигран показал на боковой съезд. дорога? очень старая дорога мало мало ходить шамхор большой дорога показал он на ту часть хорошего тракта что уходил на восток перс плохой дорога от на хороший заходить есть следы ваше благородие крикнул забежав на старинную боковую дорогу ерыгин и копытами набитые капли крови опять же тут есть свеженькие совсем липкие капли крови это хорошо кивнул гончаров — Значит, дозор персов именно сюда заскакивал, а не на Шамхор несся. — А это что? — посмотрел он, сощурив глаза на Леньку. «Что — Что? — сморщил тот лоб, пытаясь понять мысль друга. — А то, что главные силы персов еще не вышли к Шамхору отсюда, — кивнул Гончаров на поворот. — Куда разбитому дозору отскакивать? Только к ним, под защиту. — А ведь и верно, — обрадованно воскликнул тот, — а я сразу и не догадался. — Это что ж получается? Мы успели неприятелю дорогу забежать? «Забежать — ты может, и успели. А вот сможем ли ее перекрыть? — проговорила озабоченно Плужин. — а тут с армянами три с половиной десятка всего. А ну как терсы цельные тысячи вдруг попрут. — Есть риск, — согласился с опытным мунтером Тимофей. — Ну и ты пойми, Ерофеевич, не придержи их здесь. Прорвутся они в Шамхорскую долину. — И все жертвы тогда напрасны. Там им прямой путь на Елисаветполь и Тифлис. — Да, не гоже так, — покачал головой Плужин. — Чего делать-то будем, ваш броть? Буду думать, — проговорил Тимофей, оглядывая окрестности. — Вы пока обустраивайтесь. Ленька, возьми своих, пробеги на сотни три-четыре шагов по этой боковой дорожке. Оглядись там, — попросил он друга. «Менее четырех десятков с тиграновскими, но ну, еще пусть беглецы Давида подъедут», — прикидывал свои силы Тимофей, хотя толку от них. «Все равно только лишь четыре десятка ружей получается. Как ими большой отряд удержать? А наши до утра точно не успеют сюда подойти». «Тигран», — махнул он рукой, поманив десятника, — «а по горам этот поворот можно как-то обойти?» «Не -не -не -не», — покачал тот головой. «Горы сильно большой, скала совсем голая, идти падать, только тут ходить!» Показал на рукой на старинную дорогу и Шамкорский тракт. «Ладно, уже хорошо, обходного пути выходит здесь нет», — нахмурившись, пробормотал Тимофей. «Так как же перекрыть этот боковой проход?» И он посмотрел на скалу. «Крутая! А на сажение десять залезть все равно на нее можно, тем более тем, кто в горах, как у себя дома». «Тигран!» — опять обратился он к Арменину. «В твоем десятке ведь храбрые воины!» «Самый храбрый!» — не стал тот отрицать очевидное. «Вот и я так думаю!» — кивнул Тимофей. «По-моему, если у тебя будет сотня, то и она вся будет самая храбрая, нужно подсказать генералу. Посмотри сюда, друг!» — показал он на нависающую над боковым проходом скалу. «Если самый храбрый армянский воин залезть сюда и скинуть много камней вниз...» то проехать на конях будет невозможно, да и ногами перебежать не так-то просто. Справитесь? — Очень голая скала, — шмыгнул тот носом, оглядывая ее. — Трудно лезть, упасть, умирать. — Ну ладно, не можете, значит, мы сами, — как можно более равнодушным тоном сказал Гончаров. — Давид придет, может, и у него храбрые воины найдутся. — Мой десяток, самый храбрый воин — В сердцах воскликнул Тигран и пошел к своим людям. — Командир, чего надумал? — полюбопытствовал прислушивающийся к разговору Кошелев. А чего тут можно еще придумать? — пожал плечами Тимофей. — Только лишь один завал, помнишь? После того дозора и Мамлов в сторону Апарана, как удачно им накрыли и задержали. Тут, конечно, скалы покруче, но у нас и умельцы есть. Кивнул он на активно жестикулирующего около своих людей Тиграна. «Неужто смогут залезть?» — с сомнением проговорил, оглядывая отвесную скалу Кошелев. «Эти смогут», — кивнул прапорщик. «Вот увидишь». И действительно, поголдев, семеро из десятка Тиграна подошли к скале, внимательно ее оглядели и, захватив с собой веревки, начали карабкаться наверх. «Ваше благородие, за пять сотен шагов по дорожке неприятеля не видно», — доложился вернувшийся с разведки Блохин. — Кровавый след ушел дальше. — А что это у вас тут? — кивнул он на верх вверх фигурки. — Проход тебе завалить отсюда хотели. — доел ты всем, — ответил ему Ярыгин. — Да больно шустром шустрым оказался. — Не, ну правда, братцы, ну скажите, — Протянул обиженно Ленька. «Завал — Завал! — кивнул на боковой проход Чанов. «Чего -то — Чего непонятного-то? Вскоре со скалы сорвался один, другой камень, А вот с грохотом, поднимая пыль, посыпалась их целая лавина. Через полчаса выезд со старинной дороги был перегорожен завалом шириной шагов в сто. Не спеша, опираясь на связанные ранее веревки, спустились сверху и смельчаки все семеро. — Какие вы молодцы, Тигран, самые храбрые воины! — похвалил десятника Тимофей. — Держи, это тебе, как их командиру, подарок. Протянул он отложенный ранее самый лучший карабин. А свой можешь другому передать.